Одно из самых важных открытий, сделанных в ходе исследований обоих полушарий мозга, состоит в том, что правая половина мозга функционирует в царстве, не имеющем ни времени, ни пространства. Безвремение в достаточной степени потрясает, но безпространственность находится почти за гранью воображения. Способность правого полушария мозга функционировать таким образом, словно пространство не существует, делает нас с вами членами одной человеческой семьи. Это делает нас одним существом. Если в правомозговом или причинном царстве нет разделения, значит, у всех нас общий причинный источник. Наши раздельные тела могут быть не связаны с, в объективном физическом мире, но наши, на первый взгляд, разделенные разумы на самом деле связаны воедино в субъективном, не физическом царстве. Я уже показал вам, как метод Сильва использует эту связь, обеспечивая нас способностью лечить болезни других. Здесь я хочу сосредоточиться на использовании этой связи для исправления аномалий и нового рода у других людей. Возьмём случай дочери миссис Джт, которая была замужем один год. За этот год она приобрела новых друзей, но не таких, каких хотелось бы ей пожелать. Она всё дальше отстранялась от своей семьи в разношёрстную толпу. к которой принадлежал ее муж. Чтобы миссис Дж. Т. не говорила ей, это не помогало. Напротив, ее слова лишь расширяли пропасть между ними. И именно в такое время миссис Дж. Т. прошла подготовку по методу Сильва. Она сразу же воспользовалась этим методом, чтобы решить проблему дочери. Она вошла в альфа-уровень и имела воображаемую беседу со своей дочерью, после чего закончился сеанс. На утро она решила навестить свою дочь. Когда дочь открыла дверь, она сразу же бросилась в объятия матери, впервые за много месяцев. Это было началом изменения образа жизни дочери. Сила субъективных слов. Каким образом эта воображаемая беседа достигла цели? Что было сказано? Давайте рассмотрим некоторые различия в работе левого и правого полушарий мозга, которые обнаружены недавними исследованиями в ведущих учреждениях. Эти исследования В значительной части проводились с помощью анестезирующего средства, обычно амелобарбитона, которое отключает левое или правое полушарие в зависимости от того, в какую артерию введено. Наблюдая за поведением людей, у которых была деактивирована та или иная половина мозга, исследователи смогли выяснить рабочие описания обоих полушарий. Давайте рассмотрим Три контрастирующие характеристики. Первое. Левое полушарие опирается на материальный, физический мир, здравый смысл. Правое полушарие ориентируется на мир мысли, чувства, восприятия. Второе. Левая часть мозга любит подробности. Она приземлена. Она видит все с точки зрения муравья. Правая часть мозга. не переносит деталей. Она видит целостную картину, смотрит на мир с высоты птичьего полёта. Третье. Левое полушарие мозга расцветает, когда есть раздвоение, полярность и конфликт. Оно видит различия. Правое полушарие мозга пренебрегает различиями, видя во всём одинаковость. Оно видит общие знаменатели. оно видит единство. Эти и многие другие атрибуты обоих полушарий мозга вносят свой вклад в безграничный человеческий интеллект. Но эти три характеристики заслуживают особого внимания. Фактически, эти три способа мышления являются требованиями для успешного субъективного общения. Первый позволяет нам отвернуться от физического мира и войти в мир воображения, в альфа. Второй предписывает нам видеть всех людей как одно целое, подняться над земными различиями и видеть каждого индивидивида как своего рода высшее я, соединённое с нашим собственным высшим я. Третий способ мышления предполагает, что мы отказываемся от дихотомии типа я прав, а ты не прав, и вместо этого ищем взаимоприемлемое решение, что правильно. Эти три мозговые функции кажутся достаточно простыми, но обычно они совершенно противоположны тем подходам к общению, к которым мы привычны. Привоображаемом общении Необходимо остро осознавать эти три способа мышления, чтобы обеспечить участие правого полушария мозга, без которого ваше послание просто не дойдет до адресата. Успешное контактирование с разумом других людей. Возьмем типичный пример. Ваш трехлетний ребенок мочится в постель. Возьмем. Никакие разговоры с ним не помогают. Вы решаете прибегнуть к субъективной связи. Вы входите в альфа-уровень и визуализируете ребёнка. Вы мысленно говорите: "Ты паршивец. Если ты ещё раз помочишься в постель, я ткну тебя туда лицом". Сработает это? Никогда. Вы нарушили все три правила. правильным действием было лишь вхождение в альфа-уровень. Но здесь даже вы, вероятно, вернётесь в бета, так как проявляете раздражение, несовместимое с расслабленностью. В тот момент, когда говорите: "Ты паршивец", вы обрубаете связь. Вы создаёте отношение главный-подчинённый. который отключает правое полушарие. Наконец, применяя понятие наказания, при том, что наказывать будете вы, а наказуемым будет ребенок, вы выбираете разделение, левомозговую характеристику. В этот момент правое полушарие мозга окончательно прощается с вами. Мышление на альфа-уровне должно быть созидательным, а не созидательным. деструктивным. Для успешного субъективного общения мы должны признавать другого человека равным себе. Предлагаемые субъективные решения должны быть материальными решениями, удовлетворяющими обе стороны. Другое правило при субъективном общении избегать большого количества подробностей. Подробности вотчина левого полушария. Пусть обоюдное решение будет простым, избавленным от всяких если и и но. Когда вы отвечаете этим основным требованием, вы можете справиться с описанной выше ситуацией следующим образом. Вы входите в альфа-уровень. Вы визуализируете ребёнка, вы мысленно говорите: "Дорогой Разве не будет лучше для нас обоих, если ты, когда тебе захочется помочиться, встанешь и сходишь в туалет? Тебе будет уютнее спать в сухой постели, и мне не придётся стирать простыни. Просто вместе, взаимно и эффективно.